— шепнула господин. — Это выражение означает, что ход событий полностью совпадает с планом, как следует нотной записи и игра музыканта. Пригнувшись, мы юркнули назад в дом. Представляю, как удивлен этим нашим поступком читатель. А все потому, что я нарушено опустил очень важный разговор, состоявшийся между мной и господином, когда мы потолковались с Лебреном и госпожой Жени. Как уже было сказано, беседа шла на японском. — Теперь все понатно! — с довольным видом объяснил Фондорин Доно. — Да оказалась длинной в тлисяку, а оказалась колочит лип. Вы хотели заказать, а дорога оказалась длиной в три -ри, а оказала короче трехсяку? Поправил его я и перешел на русский, потому что очень тяжело слушать, как господин коверкает нашу речь. Но он воткнул мне палец в живот, и я был вынужден замолчать, потому что когда тебя со всей силы тыкают жестким пальцем в солнечное сплетение, совершенно невозможно ни вздохнуть, ни выдохнуть». — Я знаю, мой японский стал нехорош, — признал Фандорин Доно. — Не буду больше передавать его акцент, потому что слишком утомительно писать катаканой. Я даже перепутал Ари и Сяку. — Но тебе придется потерпеть. Ты обратил внимание, дорогой, на крайне любопытные обстоятельства. Да, ведь, обеседуя в столовой, мы с тобой собирались предпринять два действия. Во-первых, воспользоваться междугородной телефонной связью, а во-вторых, распросить лебрены и госпожу и жени. При этом по телефон я сказал по-русски, а про прос свидетелей по-японски. Сразу после этого внешние линии вышли из строя, и первое стало невозможно. Да то разговору в башне, очень важному для расследования, ничто не помешало. «И что же это значит?»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 а так называемый профессор его подручный. Ты понял, что в парижскую клинику звонил не сам Дезессар? Хозяин к аппарату позвал Боско. Убитому горем отцу и в голову не пришло, что он разговаривает с фальшивым лябряном. Именно поэтому сообщники ни в коем случае не могли допустить, чтобы я проконсультировался с профессором Свайли. Их обман насчет того, что больную ни в коем случае нельзя трогать с места, немедленно раскрылся бы, а именно на этом и построен весь замысел. Получив парижской полиции точные параметры Люпена, вы могли бы опознать преступника по тем же ушам, подхватил я. Вы заметили, господин Барена?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 Мы их возьмем с поличным. Скоро вернется хозяин с деньгами. Это будет наживка для рыбки. Мы знаем, кто преступники. Знаем, что они нас подслушивают. Все козыри теперь в наших руках. Я, благаю, дальше произойдет вот что». И он с поразительной точностью перед сказал, что всех нас под каким-нибудь предлогом выманет из комнаты, где будут лежать деньги.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 Это и мой конец, а темнота, в которую погрузился дом, нам с господином только на руку. Мы расположились в заранее условном месте, будто специально предусмотренном для засады. Стены коридора, что ведет из столовой колесницы, с обеих сторон заняты высокими шкафами, где хранится всякая утварь. Я встал в один из них, приоткрыв дверцу, господин в другой напротив.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 Наконец господину удалось сделать превосходную подсечку, а дальнейшее было просто Хороший увакири по макушке, и бой закончился. Тут как раз и мой упрямец захрипел, обмяк. Именно в этот момент, словно желая отметить победу закона над преступлением торжественной иллюминацией, вновь включилось электричество. Я увидел под собой бледное закатившимися глазами лица Уотсона Сенсея, а господин держал за горло поверженного Шерлока Холмса.